Глава 17. Быстро добравшись, я вошел в гостиную, где сидел встревоженный дядя. «Что случилось?» – кинул сон ко мне. Я почувствовал яркую вспышку эфира. Быстро рассказав ему обо всех последних событиях, а также о том, как наказал насильников, я устало сел на стул. «Владислав. Впервые назвал он меня настоящим именем. За эти месяцы ты стал мне родным». Мне тяжело расставаться с тобой, но тебе необходимо уходить. Сейчас я вызову витязя, и вы как можно быстрее должны покинуть город и не появляться до назначенного времени. В ближайшие дни они вычислят кто-то и за тобой придут. Себя мы защитить сможем, но твоей жизнью рисковать нельзя. Но я смогу себя защитить? Не сможешь, не спорь. А даже если и сможешь, то мы все равно не будем рисковать. Ну, у меня еще два экзамена осталось в школе. За это не переживай, я все решу. И документы в академию подам за тебя. Сейчас бегом наверх и собирай вещи. Отсчет идет уже на часы. Выкинь старый номер и не звони никуда. Связь будем держать через Варфоломея. Он знает маршрут и куда тебя спрятать до сентября. А сестры? Девочкам я все объясню, не переживай. Все, время пошло, бегом, бегом, бегом! Я пулей влетел в комнату и лихорадочно забегал, не зная, за что хвататься. Присел, чтобы успокоиться, набрал в грудь воздуха и с шумом выдохнул. Резко встал и быстро стал складывать основные вещи в сумку. Собрался и хотел уже выключить телефон, как вспомнила Болоня. Черт! Ей нужно обязательно позвонить, предупредить. Набрал номер, после первого гудка она сняла трубку. Так, Алена, молчи и просто слушай. Я нашел тех уродов, что убили Валю. Больше они ничего никому не сделают. Но и тебе опасно оставаться в городе. Будут спрашивать насчет меня, ты ничего не знаешь. Я просто один из ее учеников. Решишь с похоронами и сразу уезжай в Москву. Придет время, я тебя найду. И насчет Вали. Смерть – это не конец. Может, мы еще увидимся с ней в этом мире. «Все, мне пора. На этот номер не звони, он будет отключен». Не дав ей промолвить и слова, я отключился. Телефон Алены я помнил наизусть, остальные легко восстановить. Сбежав вниз, я увидел стоящего в гостиной Витязя, и мы рванули к воротам, где нас дожидалась старенькая машина с заляпанными грязью номерами. Не выдержав, я оглянулся и увидел, как дядя стоит на пороге и машет мне рукой на прощание. Развернувшись, окинулся к нему и крепко обнял. «Вы всегда, что бы ни случилось, будете мне родным человеком. Спасибо вам за все!» Я прыгнул в машину, и мы рванули к выезду из города. «Поместье Вяземских». «Мы засекли всплеск где-то в районе Твери», — влетел к Алексею Вяземскому к кабинет глава СБ. «Наконец-то! Направь туда отряд наемников. Все равно ни хрена не делают». Пусть вычислят, кто и где, но никого не трогают, чтобы не спугнуть. А мы поедем следом и на месте посмотрим, что и как. И восстанови слежку за Громовым старшим. Сейчас мы не можем допустить даже малейшего риска упустить парня. Если мы их не уничтожим сейчас, то очень скоро они уничтожат нас. Исполняй. Тот, быстро кивнул, вышел из кабинета, а Алексей стал приводить бумаги в порядок, чтобы чуть отвлечься. Возня с Громовым уже начинала откровенно его бесить. То, что задумывалось блицкригом, на финальной стадии превратилось в вялотекущий конфликт. Несмотря на то, что род Громовых был практически уничтожен, у старика все же нашлись высокие покровители среди приближенных к императрице. И Вяземским мягко намекнули, чтобы продолжать давить на старого князя, пусть и бывшего, но главу великого рода, входящего в первую пятерку имперских княжеских кланов, не стоит. Потом уже намекнули грубее, подбросив записку прямо в охраняемый кабинет с прямой угрозой жизни всех обитателей поместья. Алексей припомнил, как тогда впал в бешенство и чуть не перевешал всю охрану дома. Затем все наблюдатели за Громовым за один вечер отдали Богу душу, а тела их в назидание остальным — средь бела дня выгрузили прямо у парадных ворот поместья. И следов тех, кому удалось это провернуть, оставшись незамеченными, так и не нашли. И дураку было понятно, что в конфликт вмешалась третья сила, способная на равных поспорить с хитрым царедворцем. И так уже по всему дворцу расползаются слухи, что он уничтожил невинные роты и кровь младшего Громова на его руках. То, что паренек жив, верить никто не хотел. Тем более, что старик яро поддерживал легенду о смерти внука и всем доказывал, что это на совести именно Вяземских. Императрица, как бы хорошо ни относилась к Алексею, вынуждена была прислушиваться к мнению окружающих, и с этих пор их отношения резко охладели. Судебный иск по поводу земли пришлось спешно отозвать. Купленный на корню судья трясущимся голосом сказал, что «хочет жить», И категорически отказался рассматривать это дело, как, впрочем, и все остальные судьи, и никакие посулы не заставили их переменить решение. Еще и на него носил, требуя результатов, проклятый попист. Везде раскинул свои щупальца и разговаривает, как со своим подчиненным. Давно пора бы укоротить его на голову, да пока не достать, и последствия могут быть очень печальными. Потеря семи архимагов серьезно ударила по репутации рода и по главе конкретно. И хотя первое время ее пытались скрыть, но правда все равно выплыла на свет. Связать пропажу с Громовыми не удалось, но осадок остался. И давние недруги уже стали хищно поклядывать на заметно ослабевший род. Пока была поддержка императрицы, завистники боялись поднять головы. Но теперь ситуация изменилась. Все чаще и чаще их оттирают от принятия важных решений. Еще немного, и совсем лишь от власти при дворе. Поэтому сила мальчишки нужна была как никогда. Если получится ее забрать, они сразу восстановят все величие. А там, глядишь, и до смены правящей династии недалеко. То, что младшего Громова получится захватить, Вяземский не сомневался. Но вот что захват обойдется малой кровью, в этом уверен не был. Целый год прятаться? Это надо было суметь. Значит, наследнику Громовых помогали. Вот только кто? Насколько он помнил, у Громовых в Твери особых дел никогда не было. Их род под колпаком Вяземских был уже давно. И все маломальски значимые связи были изучены и проверены в первую очередь. Но отправили его именно в Тверь. Отсюда вывод. Не все о них знали. Чего мог достичь мальчишка за год, он даже предполагать не брался. Эфир мальцу удалось сбаламутить знатно. Конечно, были сомнения, что это именно он, а не какой-то архимаг шалит. Но, во-первых, в Твери не было архимагов. А во-вторых, была задействована стихия воздуха. А она была доступна такой силы, только Громовым. Другие рода, владеющие ей, не смогли бы выдать и тысячней части силы, что он увидел. И, что странно... К воздуху, казалось, примешивались и другие стихии. Но это в принципе невозможно, значит, и думать об этом не следует. Через час, покинув поместье, Алексей Вяземский в сопровождении троих из наиболее сильных архимагов рода мчался в Тверь. Императорские покои в то же время. «Ваше Величество!» — голос начальника тайной канцелярии и верховного председателя Совета магов империи Владимира Степановича Давыдова — Дорожал от возбуждения. Мы засекли всплеск силы невероятной мощи где-то на территории Твери. Это... это... я даже не знаю, с чем сравнить. Как будто сотни архимагов в один момент создали мощнейшее заклинание, причем слив силы разных стихий в один удар. Невероятно, необъяснимо, но факт. Прошу у вас разрешения немедленно отправиться туда и на месте выяснить, что произошло. Все настолько серьезно? Вы уверены, что стоит из-за этого поднимать такой шум? Осмелюсь предположить, что вы, Ваше Величество, не совсем вникли в суть случившегося. То, что произошло нонсенс, так не бывает, но имело место быть. Все наши регистраторы вспышек эфира как будто одновременно сошли с ума и выдают такие цифры, что в это невозможно поверить. Если это правда... Если данные подтвердятся, это значит, что на территории империи находится маг невообразимой мощи, по сравнению с которым мы все словно дети. Его надо непременно найти и узнать, кто он и что ему нужно. А если это ребенок, то создать все условия для его развития и, конечно, привязывания государству. Невероятная сила, удар всех стихий. Уверен, что во всем мире почувствовали отголосок его вспышки. Причем ни о каких разрушениях или аномалиях нам не сообщили. Значит, это был спонтанный выброс, что наводит на мысль, что маг неопытен. И если до него доберутся раньше нас, то последствия могут быть самыми ужасными. Уже зашевелились дипломаты, и я уверен, что в ближайшее время в Тверь отправится большая группа иностранцев, если уже не отправилась. Для того, чтобы перехватить юное дарование, а по-другому я назвать его не могу, Они пойдут на все уловки, вплоть до прямого конфликта. И вот еще что меня тревожит в этом выбросе. Я явно почувствовал сильнейшую магию воздуха. Есть подозрение, что это Громов-младший, которого все считают пропавшим или убитым вяземскими. Упоминание фаворитов, попавших в опалу, заставило императрицу поморщиться. Громовы, вы уверены? Практически вымерший род, не представляющий никакого интереса для империи. «Зря вы так, Ваше Величество!» Голос архимага звучал раздраженно. «Не вымерший, а уничтоженный!» «Сильнейший и древнейший княжеский род был практически стерт с лица земли!» «И если есть возможность его возродить, мы обязаны сделать все для этого возможное!» «Да-да, вы мне своим Громовым уже все уши прожужжали!» «В общем, делайте, что хотите, но держите меня в курсе». Поклонившись, старый архимаг спешно удалился, а она, сев за стул, потерла виски руками. Императрица не хотела себе признаваться, но каждый раз, когда слышала фамилию Громов, у нее словно мурашки пробегали по телу. Детская обида на Андрея давно прошла, но впитанный с молоком матери страх перед когда-то всесильным родом остался. Если верховный прав, а он редко ошибается, и Громовы опять поднимутся, то что это принесет империи? Смогут ли они забыть старые обиды и быть, как прежде, надежной опорой трону? Ведь рано или поздно они спросят, куда смотрела императрица, когда их планомерно уничтожали. Как можно требовать верности от того, кого сам же предал? Одно время разговоры о них как-то поутихли, Но вот меньше года назад вдруг возобновились, причем в очень неприятном для нее ключе. Создавалось ощущение, что она, движимая глупой обидой и ревностью, поспособствовала их уничтожению. Но это же неправда! Еще и мужа ей припомнили, которого она приказала тихо, мирно утопить, устав от его бесконечных измен. И если с мужем все было понятно, то с назойливым родом нет. Даже отец интересовался ими. Осторожный стук в дверь прервал ее размышления. В кабинет тихо вошла Фрейлина, ее секретарь, и сообщила, что в приемный министр иностранных дел и просит аудиенции. — Пригласи, — велела императрица, — и прикажи подать чай. Присев к Никсене, девушка удалилась, и буквально через минуту в кабинет стремительно вошел Долгорукий. Высокий, красивый мужчина с властным лицом и подтянутой фигурой. Он до сих пор имел огромный успех у женщин. Его коре глаза смотрели всегда с хитринкой этакого ловеласа и дамского угодника. Но за внешностью красавчика для утех скрывался опытнейший политик, как паук, раскинувший свою сеть на весь мир. Однако сейчас он смотрел на нее несколько удивленно. «Николай Сергеевич, присаживайтесь. Что-то у вас взгляд, как будто вам подарили дракона, и вы пытаетесь понять, пройдет ли он ворота или придется их разбирать?» «Да уж лучше бы дракона, ваше величество!» Я бы понял, что он просто много ест, и заботу о его пропитании решили взвалить на нас. Но у меня послы как с цепи сорвались. Первым ко мне на прием в прямом смысле ворвался посол Италии. Убедительно просит разрешить ему немедленно отправить в Тверь делегацию для подписания торгового соглашения по поводу грузоперевозок по реке. Причем тут Италия и Волга не пойму. И для чего надо было задействовать дипломатов, тоже не понимаю. И почему именно Тверь? Я бы дал согласие и просто присмотрел бы за ними, если бы не одно «но». Буквально следом за ним на прием пожаловали послы Японии и Кореи и с той же просьбой. «А ацтеки не просились?» — усмехнулась императрица. «Я поражен вашей проницательностью, ваше величество», — театрально всплеснул руками министр. «Не более десяти минут назад мне сообщили, что Великая империя ацтеков направляет к нам свою делегацию для переговоров». «Что за переговоры, непонятно. Мы с ними никаких дел не имеем. Но приехать хотят, и я дал предварительное согласие. Также в приемной толпятся послы Германии, Франции, Поднебесной и еще куча народа. Что происходит? Почему-то я уверен, что они тоже захотят в Тверь». Может, у нас столица империи изменилась, а мы ни сном, не духом? Или там нашли артефакт невиданной силы? Я ничегошеньки не понимаю. Прежде чем с ними общаться, мне надо хотя бы знать, что происходит. Поэтому я банально сбежал. Я, министр Великой Российской империи, крался к вашему кабинету как последний вор в надежде никого не встретить. — Николай Сергеевич, а как вы относитесь к Громовым? — Громовы? — задачился он. А при чем тут они? Николай Владимирович очень ружил с моим покойным отцом, и я с уважением отношусь к его заслугам перед отечеством. В последнее время их род захерел, но я особо никогда не интересовался причинами. Вроде у них была какая-то тяжба с Вяземскими, но внутренние дела империи меня не очень интересуют, я больше по внешним. У вас вроде близкие родственники живут в Твери. И императрица, увидев, как помрачнело его лицо, добавила... Они ничего странного не заметили? Да я как-то давно с ними не общался, все времени не было. А что? Значит, поступим так. Послам не отказывай, но маринуй сколько можно. Нам нужно время. Приставить к ним соглядатаев. За пределы Москвы не выпускать до моего особого распоряжения. Все контакты тщательно проверять и по возможности ограничить круг общения с местными. Я отдам распоряжение тайной канцелярии. Да что происходит-то? Возможно, в Империи появился маг, силой намного превосходящей всех известных. И его либо попытаются переманить на свою сторону, либо убить, чтобы не нарушать баланс сил на мировой арене. Наша задача найти его первыми. Насильно удержать его мы не сможем, а вот сделать лояльным Империи вполне по нашим силам. А при чем тут Громовы? Есть предположение, что это как раз младший из их рода и выдал вспышку, которая поставила на уши все мировое магическое сообщество. Так его же вроде убили. Не знаю. Возможно, слухи о его смерти сильно преувеличены. В любом случае, иностранцев к нему подпускать нельзя. По крайней мере, не сейчас. Громовы, да? И вы думаете, что они будут лояльны после всего произошедшего? Не трави душу. «Не будут лояльны, значит, исчезнут. Отдавать чужие руки такой козырь мы не можем». «Считаете, что его смогут найти?» «За ним лично Давыдов рванул. От него не спрятаться!» Жестко улыбнулась императрица. «Давыдов...» «Чтобы проверить свои подозрения, я решил сначала навестить Громова в его поместье, в надежде, что разговор с ним сможет пролить свет на происходящее». Подъехав, я удивился оживленному движению, что царило вокруг самого дома и в окрестностях. Везде сновали какие-то люди, что-то тащили, укладывали. Забор снаружи сверкал свежей краской. Внутри вовсю шел ремонт, и вооруженные люди тщательно следили за происходящим. Поймав пробегавшего мимо работника, я спросил: где князь? А тут, нисколько не чинясь, неопределенно махнул рукой в сторону сада и помчался дальше. Крякнув от возмущения, я направился в указанном направлении, размышляя о том, что же могло произойти. Громово я обнаружил в беседке, пьющего чай из большого самовара и с удовольствием щурящегося на яркое солнце, что заливало светом все вокруг. «Владимир Степанович, поприветствовал он меня, привстав, какими судьбами. Рад видеть вас в добром здравии, как жены, дети, внуки не озорничают, Присаживайтесь, отведайте чаю на травах. Он сегодня получился особенно душистым. Николай Владимирович, поклонился я. Все, слава богу, хорошо. А у вас, я смотрю, перемены большие наметились. Стройку затеяли. Да вот, решил обновить поместье. А то как-то заросло все без крепкой мужской руки. А теперь, значит, рука появилась. Она и не исчезала никуда, умыльнулся он. Ты ведь не просто так приехал, Владимир Степанович, не для того, чтобы проведать забытого всеми старика. Человек ты служивый, значит, временем особо не располагаешь. Догадываюсь, о чем разговор у нас с тобой пойдет. Да прежде тебя послушаю. Ну, а раз догадываешься, так и ответь на вопрос. Ты же почувствовал выброс силы. Кто мог это сделать, тоже догадываешься. А чего же не догадываться? Зная, кто сотворил это. «И ты знаешь, коли ко мне пожаловал, а не сразу в Тверь помчался?» «И что делать будете?» «А все уже сделано. Не знаю, только не зря ли я ремонт затеял. Может, он и не захочет в империи оставаться?» «Как же это не захочет?» «Тут его дом, близкие. Или ты думаешь, что мы просто так отпустим на вольное хлебомага такой силы?» «А с чего вдруг не отпустите, коли нужда припечет?» «Еще и билетики купите за счет казны, чтобы уехали побыстрей!» «Вам же город придется восстанавливать, не до нас будет!» Ну кто у меня горячий, да и на разбраву скор!» И тут я понял, что старик откровенно насмехается надо мной. За годы управления тайной канцелярией я привык, что от одного моего имени у людей поджилки начинали трястись. А тут старый пердун чуть ли не прямым текстом посылает. «Ты говори, говори, да не заговаривайся!» Поднимите голову против империи, быстро с ней расстанетесь. И не таких обламывали. Не усложняй себе жизнь. Лучше сам скажи, где внука прячешь. Чем быстрее найдем его, тем меньше проблем будет. Старик как-то странно посмотрел на меня, и вдруг по его телу пробежали разряды молнии. Резко подул ветер, и раздался раскат грома. От него повеяло той самой страшной силой, что в свое время стирала с лица земли целая города. Небо вновь слышит меня, никак внучек постарался. А ты ступай, Владимир Степанович. Ищи, не ищи, он появится, когда ему нужно будет. А угрожать мы и сами можем. А императрица пусть вспомнит девиз нашего рода. Прежде чем отдавать приказ своим цепным псам. Злобно сверкнул Громов глазами. Ладно, внезапно успокоился он. Помогу тебе чуток. Знаю, никогда ты не держал зла на нас. Достав старенький телефон, он щурясь набрал номер и замер в ожидании ответа. — Виктор Петрович, здравствуй. — Узнал? — Ну, значит, не быть мне богатым, — рассмеялся он. — Что? — Не переживай. Теперь нам уже можно не скрываться. Ну, об этом мы после поговорим. Хочу я к тебе гостя направить. — Да, хороший. Прими со всем уважением. — Давыдов, слыхал про такого? — Ага, он самый. — Ты ему обскажи все, как есть, ничего не утаивая. «Да понял я, что в Твери сейчас всем медом намазано!» «Мой потихоньку не умеет, всех баламутил «Ага, я так ему и передам!» «Значит, в скором времени жди, я позже перезвоню!» Отключившись, он посмотрел на меня суровым взглядом и положил трубку на стол. «Найди в Твери изборенных!» «Внук у них жил все это время. Где он сейчас находится, тебе никто не скажет, потому что сами не знают. Но рассказать о нем все, что тебе нужно, смогут!» И да, если из-за ваших интриг хоть один волос упадет с его головы или его родных, гнев мой будет страшен. Да и о хороших отношениях с Владиславом можете тогда забыть. И еще, в академии учатся племянницы из Борина. Так вот, чтобы рядом с ними и духу не было никого из ваших агентов Владиславом? Стыдно не знать имени того, за кем охотишься. Все, некогда мне больше с тобой разговаривать. Езжай с Богом. Не помню, как оказался за пределами поместья. Руки тряслись. Нервно закурил сигарету, пытаясь собраться с мыслями. Непросто. Ох, как непросто будет наладить отношения с прогневавшимся родом. И очень скоро вновь поднимутся они на такую высоту, что и императрица им будет не указ, как и было когда-то. Небо помнит все. Девиз их рода. И не зря он об этом напомнил. «Совсем не зря. Надо срочно выезжать. Может, получится найти парня раньше остальных. И будем надеяться, что ненависть его не так опалила, как старика». Раздраженно идя по дворцу, Долгорукий нервно теребил в руках папку с документами. Ему предстоял нелегкий разговор с послами. «Еще и громовые эти!» Вспомнилась Ольга и ее отдых в Твери прошлым летом. Лучше бы с наследником познакомилась. Вот это было бы хорошо. Такой зять его бы очень порадовал. Зайдя в кабинет, он вызвал секретаря и попросил принести ему документы по старому роду и никого к нему пока не пускать. Получив требуемое, он внимательно вчитывался в казенные строчки и мрачнел все сильнее. Да, Великий род практически уничтожили при полном попустительстве императорской фамилии. И кто? Вяземский. Боярский род, едва входящий в двадцатку серебряных родов империи. Незаметно для остальных поднявшаяся из грязи и ставшая советниками императрицы. Мальчишка исчез год назад, и все считали, что он убит. А вот подишь ты, выжил. Долгорукий нервно постучал пальцами по столу. Что-то не давало ему покоя, что-то тревожило, когда он всматривался в фото младшего Громова, сделанное где-то на приеме, что-то, связанное с его семьей. Мозг, как всегда, при нагрузке заработал с предельной точностью. Так, исчез год назад, теперь появился в Твери и явно жил там не один день. Значит, должен был как-то легализоваться. Так, и что это нам дает? Вспомнился доклад о том, как ухажер Оли практически убил охранников Савы. Трех взрослых мужиков раскидал за секунды. И что? Просто хорошо подготовлен. Нет, не то. Он их резал воздухом. Вот оно. Воздух. Как их там нервно пощелкал пальцами. Изборенное. Слабая магия воздуха. Но там явно бил кто-то посильней. Парень был приезжий. Точно приезжий, не родной племянник. Сава об этом однозначно сказал. Раньше он его не видел, причем появился ровно тогда, когда пропал Громов младший. Так-так-так. И что? Какое отношение из Бурины имеют Громовым? Что их связывает? На первый взгляд ничего. Черт, на второй тоже. Школа! Он должен был учиться в школе. Как бы его ни прятали, но легализоваться он должен был. В какую его могли отправить? Явно не для простых учеников. Старик всегда был тщеславен, и наследнику княжеского рода не пристало учиться с простолюдинами. Насколько он помнил, в Твери была только одна элитная школа. Включив компьютер, Николай Сергеевич зашел на страничку школы и, открыв список учащихся, быстро нашел фото учеников десятого класса. Сравнив изображения на мониторе и в личном деле, он отказывался верить своим глазам. «Твою мать!» Громко выругался он, треснув кулаком по столу бессильной ярости. На него с пометкой под фото «Сергей Изборин» смотрел младший повзрослевший Громов.